Глава семнадцатая Алита Алита шла рядом с братом в покое матери. Встреча предстояла не из легких, и очередная волна беспокойства накрыла ее с головой. Марта редко, когда рассказывала о леди Лорене, предпочитая уводить разговор в иное русло, а Глен так и вовсе испытывал раздражение при упоминании кровной матери приемной дочери отдыхая в кресле перед камином или занимаясь делом, он мог подолгу бубнить себе под нос, не желая ни с кем разговаривать на эту тему. Драконица же испытывала смешанные чувства. Немного любопытства и благодарность за спасение перемежались со злостью и обидой. Встреча определенно должна была расставить все по местам, помочь распутать терзавший душу эмоциональный клубок. Задумалась... «Сестрица!» Арис мягко улыбнулся, замедляя шаг. «Да, волнуюсь немного», — призналась Алита, мельком взглянув в его сторону. Вспоминая предостережение приемной матери, драконица старалась осторожничать и не доверять, пока не убедится в искренности намерений, но понимала, что у нее не очень выходит исполнять эти наставления. Возможно, она ошиблась в Кристофере, Возможно, ей не стоит так хорошо относиться к брату, как будто у меня есть выбор. Алита, грустно вздохнул Арис, я хочу тебя предупредить, что состояние нашей матушки, мягко говоря, не очень. Иногда она четко говорит и всех узнает, а иногда бредит, даже проявляет агрессию. Целители считают, что она безнадежна. «Не то, чтоб я им не верил. Всех нас когда-то ждет конец. Просто мне хотелось бы хоть как-то ей помочь. Может, у тебя получится?» «Я попробую?» — неуверенно протянула Алита. Никто, кроме Кристофера, не знал о способностях ледяной драконицы. Видимо, гвардеец вчера поведал брату о ее природном таланте. «Только вот что...» — Чудо может не произойти. — Ничего. Я пойму, если не получится. Успокоил сестру Арис, и она едва улыбнулась собеседнику. По уже знакомому молочно-бежевому холлу они вышли к королевским покоям. Принцесса узнала дверь, ведущую в кабинет брата. — Интересно, а где располагались комнаты леди Лорены? Размышления Алиты прервались, когда они завернули в очередной коридор. «О, привет, Крис, куда спешишь?» Радостно проголосил Арис, увидев, как теперь понимала драконица друга детства. «Доброе утро, Ваше Величество! К вам направлялся!» Мягко ответил гвардеец королю, а затем перевел взгляд на Алиту. «Доброе утро, Ваше Высочество!» — Доброе утро, Кристофер, — ответила принцесса, в который раз обещая себе перестать так смущаться. Его голос, интонация, черты лица. Сердце учащенно застучало. Чтобы не скомкать от волнения юбку, Драконица крепко сцепила руки перед собой. Она уставилась в пол, изучая ромбический рисунок на паркете. Но как только вниманием гвардейца снова завладел король, подняла голову. Ей безумно хотелось смотреть на него, следить за мимикой, наблюдать, как двигаются губы. «Мы идем проведать матушку. Ты уже изучил документы?» «Да». нашел некоторые неточности. «Хорошо. Я тоже кое-что заметил». «Сегодня день аудиенций. Предлагаю после обсудить все детали». «Как раз перед банкетом». Арис хлопнул по плечу гвардейца. «Как пожелаете, Ваше Величество», — сдержанно проговорил Кристофер. Алита уловила какую-то перемену в нем. Не то грусть, не то раздражение. «Хватит церемониться. Мы тут все свои. Да, сестренка? «Да», — тихо сказала драконица. Начальник королевской гвардии ничего не ответил, а только едва улыбнулся. Пойдем, Арис поманил за собой принцессу, и та лишь на мгновение встретилась взглядом с Кристофером. Она отметила, что зародившееся во время завтрака недоверие угасло, когда гвардеец оказался рядом. Но это неправильно. Ей не следует так легко поддаваться его влиянию. Оказалось, покои леди Ларены располагались неподалеку. Вот мы и пришли. Король открыл дверь и пропустил сестру вперед. Атмосфера в спальне стояла мрачная. Темные, плотные шторы закрывали окна, не пропуская дневной свет. Пахло всевозможными лекарствами и неприятным, терпким, сладковатым запахом, который Алита не смогла распознать. На столе были расставлены закупоренные небольшие стеклянные баночки с жидкостями, колбы с порошками, маленькие весы, ступа с пестиком и несколько стопок чистого белья. Рядом со столом Алита примесила полноватого мужчину в бежевом врачебном фартуке и на рукавниках. На мясистом носу покоились круглые очки. Слегка наклонив голову, он смотрел поверх оправы на лежащую в постели женщину. Ее длинные, тонкие, седые волосы походили на вытянутые из старой ветоши нитки. Щеки впали, а кожа лица пожелтела. С потрескавшихся губ срывались глухие стоны. Доброе утро, Ваше Величество! Поприветствовав короля, мужчина слегка склонился. Доброе утро. Алита, позволь представить тебе нашего придворного целителя. Арис встал между принцессой и драконом. Малис, представляю твоему вниманию, ее высочество, леди Алиту. Они поприветствовали друг друга, и драконица перехватила его взгляд, в котором сквозило любопытство. Как наша матушка, с нескрываемой грустью поинтересовался король. Плохо, ваше величество. Боли беспокоит ее. Она отказывается есть и пить второй день. Ирма сидит с ней все время и капает в рот сладкую воду. Целитель кивнул в сторону вошедшей служанки, которая поклонилась венценосным особам и встала в углу комнаты. Алита в полухо слушала разговор между Малисом и Королем, ее внимание было приковано к кровной матери. Будучи в Громовом замке, Драконица не раз представляла себе, как будет выглядеть их первая встреча как она скажет, что ненавидит ее. Но как можно сказать такое умирающей? Болезнь изводила леди Лорену, и кроме как жалости, принцесса ничего больше теперь не испытывала. Алита нерешительно подошла ближе к кровати и дотронулась до деревянного резного столба, поддерживающего полок. Она глянулась на брата, и он сделал жест рукой, означавший «Чего стоишь? Подойди к ней». Принцесса осторожно сделала несколько шагов к изголовью, рассматривая лицо матери. Алита вздохнула полной грудью и произнесла. — Леди Лорена, вы меня слышите? — Это я, Алита, ваша дочь. Впалые глаза широко распахнулись при ее словах, и матушка повернула голову на звук. — Алита, ты здесь? Слова давались ей тяжело. Голос хрипел, а взглядом она искала дочь. — Да, я здесь. — Это не обман, Арис. Арис, где ты? — Я здесь, матушка. Это правда, Алита. Я же обещал тебе, что она прилетит, и ты ее увидишь. Улыбка озарила лицо несчастной, и она протянула руки в сторону молодой драконицы. — Я хочу видеть тебя. Дайте больше света. — Но... — засомневалась Ирма, однако Арис кивнул, и служанка одернула занавески. Дневной свет озарил выполненную в Орехово синих тонах комнату. Леди Лорена зажмурилась, пытаясь привыкнуть к ярким лучам. Алита села на кровать рядом с матерью и сложила ладони на коленках. Комок подступал к горлу — Неужели она сейчас расплачется? — Алита, теперь я вижу тебя. Это действительно ты, твои волосы. Только у тебя были такие волосы и такие глаза. Леди Лорена протянула иссохшую руку к принцессе, ухватила тонкую кисть, неуклюже дернулась в попытке обнять дочь. Алита не стала противиться и сама наклонилась к матери, чтобы заключить ее в объятия. Она аккуратно обвела руками слабое, хлипкое тело, в котором едва ли теплилась жизнь. В нос ударил сильный, неприятный запах, но драконица не стала кривиться или отстраняться, просто стерпела. — Алита, дорогая, прости меня. Слезы текли по щекам матери. Я не должна была так делать. Прости меня. Ничего. Успокойтесь, все хорошо. Ты простишь меня, пожалуйста. Я так виновата перед тобой. Прохрипела леди Лорена, стараясь отстранить от себя дочь, чтобы заглянуть ей в глаза и найти ответ на вопрос. Принцесса видела умоляющее выражение лица кровной матери. Слезы раскаяния. Что еще она могла сказать? Я прощаю. Внутри все сжалось в тугой ком. Какая-то ее часть вопила о несправедливости, а слова давались нелегко. Я все понимаю. Ох, дорогая! Леди Лоредо попыталась всхлипнуть, но только хрипло закашлялась. Алита налила в стакан воду из графина, стоящего на прикроватной тумбочке. Она помогла сделать матери несколько глотков. — Арис, ты еще здесь? — Да, матушка. Дракон подошел ближе, появляясь в поле зрения леди Лорены. — Я хотела бы, чтобы ты принял Алиту. Я хочу, чтобы семья воссоединилась вновь. — Да. Так и произошло. Алита, ты выросла такой красавицей. Навещай меня, пожалуйста, хоть иногда. Конечно, ответила принцесса, совершенно позабыв о своих невысказанных обидах. О письмах, которые не писались. О внимании, которое никогда не проявлялось. Больно. — прошептала леди Лорена, и ее дрожащие ладони потянулись к груди. — Я помогу. Алита посмотрела на брата, и тот кивнул. Придворный целитель обеспокоенно сделал шаг в сторону кровати. — Ваше Величество, может, не стоит? В ответ Арис только поднял руку, показывая, что не нужно волноваться. Алита положила руки на грудь матери и сосредоточилась, смежив веки она чувствовала, как пульсировала боль, сковывая дыхание женщины, и обратилась к своим внутренним магическим резервам. Как и в случае с лечением Кристофера, девушка действовала интуитивно, пытаясь заместить чужую боль на свою энергию. Перед внутренним взором возник испускающий мягкое голубоватое свечение шар, отдаленно напоминающий солнце. Драконица мысленно направила потоки призрачного света к матери, стараясь изгнать болезнь и поддержать угасающую жизнь. Как бы она ни пыталась довести дело до конца, но полностью излечить ее не получилось. Алита ощущала сопротивление и ту малую часть, разъедающей бездонной черноты, поглощающей силы леди Лорены изнутри. Тяжесть осознания, что невозможно быть богом и исцелять одним касанием, навалилась на драконицу, и она закончила магический ритуал. «Мне стало так хорошо!» — промолвила леди Лорена уже не таким хриплым голосом. Ее кожа разгладилась, заблестела, напитавшись влагой. Пальцы больше не дрожали, а лицо не кривилось от боли. «Алита!» «Ты вылечила меня?» «К сожалению, нет. Мне не удалось». Драконица почувствовала, как матушка сжимает ее ладони и благодарно смотрит на дочь. «Алита, ты все равно мое спасение». Тихо проговорила леди Лорена, прослезившись. Драконица поняла, что и сама сейчас заплачет. «Мне лучше. Ирма». Принеси мне завтрак. Служанка встрепенулась, округлив от удивления глаза. Она не слышала такой просьбы от своей госпожи уже несколько дней. С другой стороны кровати к изголовью подошел Малис и осмотрел пациентку при помощи магии, а затем бросил изумленный взгляд на Алиту. — Это превосходно, ваше высочество! Вы превзошли всех, кого я знаю! — У моей сестры... «Безусловно, талант!» — светился от гордости Арис. «Она и Криса вылечила!» «Да, Ваше Величество, этим утром я уже провел осмотр. Невероятный результат!» Целитель сцепил руки перед собой. Всеобщее внимание было приковано к Алите, которая не знала, что следует сказать или сделать. «Малис, я хочу, чтобы ты обучал мою сестру. Серьезным тоном объявил король, мельком глянув на пожилого дракона. — Алита, я думаю, ты хотела бы развить свои способности? — Я буду только рада. Я очень хочу быть полезной. Улыбнувшись, ответила принцесса. Ее переполнял восторг. Заниматься целительством ей хотелось так же сильно, как и научиться обращаться в рептилию. «Ты навсегда перевернешь этот мир с его предрассудками о ледяных драконах!» Арис, довольный, посмотрел на леди Лорену. «Я рад, что вам лучше, матушка, но я должен вернуться к моим обязанностям. Малис, можете приступать к обучению моей сестры с завтрашнего дня. Алита, мне нужно переговорить с тобой наедине». Властный тон брата говорил сам за себя, и драконица поспешила за ним в коридор. Они подошли к одному из высоких окон, откуда лился мягкий весенний солнечный свет. «Алита, ты бесподобна. Не скрою, у меня были подозрения насчет тебя, но теперь я понимаю, почему Кристофер так восторженно отзывался о тебе». «Я рада», — принцесса засмущалась, — «но я не смогла вылечить ее». «Я видел, как ты сегодня сотворила чудо и благодарен тебе» не нужно умолять себя и свои таланты. Арис широко улыбнулся сестре. Я, наверное, забыл сказать тебе, сегодня банкет в твою честь, где я представлю тебя подданным. Банкет? Только и смогла протянуть Алита, вспомнив, как он что-то такое говорил Кристоферу. Именно. Конечно, с утра все разговоры и так только о себе, но «Правило есть правило. Да и ты со многими познакомишься». «Ясно», — выдавила из себя принцесса. На этот раз дурная привычка взяла верх. Пальцы скомкали юбку и начали перетирать ткань. «Понимаю, что для тебя это волнительно, но, думаю, тебе стоит меньше беспокоиться. А вот и Клаудия идет. Надеюсь, вы все таки подружитесь». Как тебе дворец? Тебе обязательно нужно прогуляться по нему вечером. Он кажется таким волшебным. Клаудия радостно раскинула руки в стороны. И все вокруг пропитано магией. Обязательно, ответила Алита, пребывая все еще под впечатлением от увиденного. Дорогой интерьер сильно контрастировал с унылыми помещениями громового замка, и драконица чувствовала себя неуютно. Столько роскоши и богатства сосредоточилось в одном месте, что в глазах ребила. «В западном крыле часть помещений закрыта на ремонт. Если пойдёшь туда, будь осторожна». «Хорошо», — буркнула Алита под нос, заранее понимая, что не осмелится это сделать. В плане прогулок ее больше привлекал сад, и ей не терпелось попасть туда. «Ты что-нибудь запомнила?» «Да», — нерешительно протянула Алита, выстраивая в голове воображаемую карту, где центральное место занимали ее цветочные покои. «Главное, ты должна понять, что галерея на втором этаже, ну, как это, основная жила». Клаудия старалась подобрать слова, чтобы как можно правильнее выразить мысли. Она хмурилась и всем видом показывала, что в ее красивой голове активно идет мыслительный процесс. От нее ты можешь попасть в главное помещение. Королевские покои, обеденный зал, библиотеку, зал приемов. А так весь дворец выстроен в форме квадрата, внутри которого работает фонтан. Значит, галерея, да? Алита перебила сестру, но та, никак не отреагировав, продолжила рассказывать. Клаудия, ты что стараешься? Она тебя не слышит? Раздался позади голос Веринии. Сдернув нос, она подошла к сестрам. У Алиты создалось впечатление, что младшая сестра какое-то время следила за ними. Почему же? Спасибо за экскурсию, Клаудия. Не уверена, что все запомнила. Это дело времени. Поблагодарила Алита, а старшая сестра в ответ улыбнулась. Я хочу прогуляться в саду. Хм, я покажу тебе дорогу. Заодно еще раз пройдемся до веранды, на которой мы завтракали. Гулять я не пойду, так как у меня дневной сон. Вечером банкет. «И нужно выглядеть отдохнувшей!» Взяв Алиту за руку, жеманно проговорила Клаудия. «Я пойду с вами!» Заносчиво изрекла Веринья, ухватившись за локоть Алиты с другой стороны. Свободной рукой она почесала щеку. Кожа явно зудела из-за многочисленных высыпаний. От этого Алите стала не по себе. Девушки двинулись к выходу из дворца. Младшая сестра чуть ли не ногтями впивалась в предплечье ледяной драконицы. Она тянула остальных вперед с таким рвением, будто участвовала в соревнованиях по бегу и непременно должна была прийти первой. Клаудия же медлила, приветствуя всех, кто попадался на пути, и задавая им будничные вопросы. Особое внимание она уделяла молодым мужчинам, зная всех поименно. Алита чувствовала, что невольно участвует в перетягивании, сама являясь при этом канатом. Естественно, это не могло долго продолжаться. И в итоге, уже перед самым выходом, Верине так сильно потянула вперед, что драконица оступилась. Когда Алита попыталась поймать равновесие, младшая сестра сразу же отступила в сторону. От отвлечённой разговором Клаудии Алита тоже не получила поддержки, Потому что старшая сестра по рассеянности отпустила ее руку. Во всяком случае, вспоминая произошедший эпизод несколько позже, драконица искренне хотела верить в непреднамеренность этого поступка. Ну, ты неуклюжая! Высокомерно бросила Вериния, после чего воцарилась тишина. Алита не знала, сколько народу видела ее падение, но драконица стало смешно и немного обидно. Усевшись на пол и опустив голову, она начала хихикать, посмеиваясь над ситуацией. — Вы сильно ушиблись? — королевский гвардеец, с которым разговаривала Клаудия, наклонился к девушке. — Нет, я просто смеюсь, — ответила Алита. — Глупо, зато честно. Пронеслось в голове, пока молодой дракон помогал ей подняться на ноги. Клаудия взволнованно смотрела на родственницу, а верине недовольно цокнула языком. Не обращая внимания на окружающих, Алита задрала юбку повыше колен, чтобы осмотреть ушибы. На левой ничего не было, а вот на правой порвался чулок. Вытекающая из ссадины кровь окрасила тонкую ткань в красный цвет. Все нормально», — отмахнулась драконица, заметив смущение во взглядах окружающих. Она приложила руку и сконцентрировалась на собственной магии. Кровь остановился, а на бледной коже появился свежий рубец. «Ты можешь исцеляться?» ахнула Клаудия, озвучив всеобщее удивление. «Да нет. То есть я могу лечить себя и других тоже», ответила Алита. «Молодой дракон, С интересом смотрел на настроенные ноги, и девушка только сейчас поняла, что еще не опустила юбку. Мысленно она выругалась за то, что все увидели ее старые потертые ботинки из дешевой кожи, почему-то совершенно не подумав о правилах приличия. Ей срочно нужно приобрести новую пару обуви. Верения издала непонятный звук, напоминающий старушечье кряхтение. Видимо, пыталась таким способом подавить вырывающиеся наружу неприличные слова. Она развернулась на каблуках и, задрав нос, удалилась во свояси. «Невероятно!» Клаудия растерянно смотрела на среднюю сестру. «А маму ты тоже вылечила?» «Нет». Алита покачала головой, испытывая угрызение совести. «Но ей вроде как стало лучше». «Прости». — Тебе не за что извиняться. Она очень плоха в последнее время. — Пойдем. Вдвоем они пересекли веранду и спустились по ступеням к вымощенной булыжником дорожке. Обе девушки находились в состоянии легкой задумчивости. Алита размышляла о своих способностях, о предстоящих занятиях с Малисом. — Если бы я училась с детства, смогла бы вылечить леди Лорену. Во власти удручающих размышлений Девушка не заметила, как они подошли к первой развилке. «Так, слушай, я пойду к себе. Мне нужно отдохнуть», — резко вспомнила Клаудия. «И мне нужно готовиться к банкету». «Ты как? У тебя подходящее платье-то есть?» «Что?» — вопрос застал Алиту врасплох. «Конечно, у нее имелись платья. То, которое надето на ней сейчас, и еще одно... Совсем простенькое. Вот только нужно подумать над обувью. Заметив замешательство на лице сестры, Клаудия засмеялась. «Вижу, что нет». «Ага». «Как прогуляешься по саду, приходи ко мне. Будем наряжаться». Сестра в момент развеселилась. «Всегда мечтала иметь сестренку, с которой буду перебирать платье и украшения. У меня их много, так что не беспокойся». Мы что-нибудь тебе подберем. Алита слегка кивнула, представив, какая пытка ждет ее после прогулки. Нет, ей не претило общество Клаудии. Драконица просто терпеть не могла наряжаться и не понимала, почему нельзя отшить несколько одинаковых платьев и носить посменно. В чем смысл такого количества фасонов, пестрых тканей и рюшей? Помимо прочего, из головы Алиты не выходил разговор за завтраком и вопрос о том, что они не будут ссориться из-за Кристофера. Зачем он ей, если Клаудия имеет привычку флиртовать с каждым гвардейцем? Зачем ей еще один? Если заблудишься, обратись к Лакею, чтобы он проводил тебя. Хорошо? Не стесняйся напоследок бросила Клаудия, сделав несколько шагов в сторону дворца. «О, и еще может, кавалера тебе какого-нибудь на вечер сыщем? Может быть, Рихард?» «Кто?» — испуганно спросила Алита. «Тот гвардеец, который помог тебе подняться. Он явно оценил красоту твоих худых ножек». Клаудия быстрым шагом направилась к дворцу, оставив, наконец, драконицу наедине со своими мыслями. — Я совершаю глупость за глупостью. И это в первый день во дворце. Ох, хорошо, что матушка не видит меня. Алита машинально подумала о Марте, которая осталась в громовом замке исполнять обязанности хранительницы, а не о леди Ларене. Нет, она совсем не подумала о той драконице, с которой познакомилась сегодня утром а той, кого теперь следовало называть матерью. Сад очень понравился Алите. Сочная молодая зелень ярким газоном устилала землю, колыхались на ветру листья клена, ясеня и дуба, расцвели каштаны. Клумбы пестрили красивыми цветами, название которых принцесса решила выяснить по ботаническому атласу, так как спрашивать у копошащегося среди кустов садовника устыдилась. На одной из главных дорожек Алита увидела огромное количество высаженных кустов сомнийских роз. Этот редкий вид рос на юге королевства, вдоль берегов Сомнии, и отличался мелкими пушистыми с насечками бутонами. Драконица тут же узнала орнамент и вензеля своих покоев. — Вот, значит, какой цветок лег в основу интерьера. Прежняя хозяйка любила их. Прогулка принесла свои плоды. Настроение улучшилось, и драконица вернулась во дворец. Она немного проголодалась и решила отобедать в своих покоях. Просочившись между двумя пышными цветущими кустами, перед ней выбежала на дорожку Илона. Малышка неслась со всех ног с игрушечным ведерком, в котором постукивали мелкие камушки. Заметив драконицу, девочка замерла на месте. «Я собираю камушки для сада», — малышка протянула деревянное ведерко, показывая содержимое. «Ты мне поможешь? «Да», — не раздумывая ответила принцесса. «Тогда понеси». Илона вручила ей ведерко, а сама начала оглядываться, видимо, в поисках камней нужного размера. Алита следила за ней малышка проявляла чудеса наблюдательности поднимая камни там где их не замечала драконица вот еще один сказала девчушка потянувшись к камушку лежавшему в небольшой лужице оставшейся после полива ох нет ты запачкаешься но было уже поздно илона проворно схватила камень и выудила из грязи С соседней дорожке показалась розалия вместе с нянечкой боги я не успела за ней госпожа простите она такая проворная да я и сама за ней не поспеваю нам определенно нужна подмога ответила розалия глядя на представшую картину присев на корточки алита при помощи магии счищала грязь запачканных ручек малышки Та восторженно посмотрела на драконицу и захлопала чистыми ладошками. «Магия! Магия!» — залепетала девчушка и, сильнее хлопнув в ладоши, создала магический огонек. Ей так хотелось поделиться им с Алитой, что она резко подтолкнула его руками в сторону драконицы. Принцесса отклонилась назад и схватила нежданный подарок. Магический огонь тут же погас. Ты не умеешь делать огонь, заявила Илона. Но ты все равно хорофая. Малышка обняла Алиту. Давай, друвыть. Давай, ответила драконица, а сама посмотрела на Розалию. Та одобрительно кивнула. Девочка не могла долго усидеть на одном месте и, отпустив Алиту, носилась по дорожке туда-сюда в поисках нужных ей камней. — Она хочет украсить ими свою импровизированную клумбу, — пояснила Розалия и подошла к драконице. — Присоединяйся к нам. — С удовольствием, — ответила Алита, сжимая пальцами тоненькую ручку игрушечного ведерка.